1 июля 1942 года. Холдинг. Брянская область. Проезд центр Сураж. Экстратритериальный пункт дислокации тыловых подразделений экспедиционных сил. Военный госпиталь. Иштван Хорти. Старший сын и наследник регента венгерского престола Миклоша Хорти. К концу июня Ишт ван Хорте уже вполне оправился от своего ранения и теперь изнывал от безделья в своей отдельной больничной палате. Любезная фройляйн Паулина всё реже нужна была ему как сиделка и всё чаще как переводчица. Больше всего его интересовали сводки с обомформ бюро и пресс-центра российского министерства обороны. И чем дальше, тем тревожнее ему становилось. Оттеснив венгерские войска на основную линию обороны по Карпатским перевалам, командование Красной армии не стало штурмовать в лоб неприступные твердыни, а принялось обходить их через Румынию и Болгарию, вынуждая его отца растягивать фронт при полной пассивности немецких союзников. ОКХ вообще и Гальдер в частности как поясняли всезнающие военные эксперты на радио России, опасаются прямого удара по Восточной Пруссии и генерал-губернаторству, и потому держат свои основные резервы на берлинском направлении. Быстрый, в одно касание разгром Румынии и измена Болгарии стали для германского командования ошеломляющей неожиданностью, и только теперь уже на краю разгрома По всему Третьему рейху объявлена тотальная мобилизация. Германских рабочих, в том числе и с военных заводов, призывают в Вермахт, а на их место гонят трудовые ресурсы со всей Европы, включая Литву и находящиеся под германской оккупацией половину Латвии и Белоруссии. Опыт использования солдат разгромленных европейских армий на Восточном фронте у Гитлера сугубо негативный. Поэтому теперь он заставит побеждённые народы проливать за Германию свой пот, а не кровь. Комментаторы на радио России называют происходящее новым великим переселением народов и справедливо указывают, что подобные решения, вызвавшие в Третьем рейхе невообразимую сумятицу, обозначают начало его конца. Правда, как говорят они, тотальная мобилизация Не такое уж и простое дело, особенно с учётом того, что рабочих нельзя просто так забрать с шахт, рудников, открытых разрезов и военных заводов. А прежде нужно убедиться, что их французские, бельгийские, голландские, датские и прочие сменщики будут хотя бы в половину так же хороши, как и чистокровные немцы. В противном случае рухнет всё и сразу, потому что вермахту просто нечем будет воевать. При этом никто не даст гарантий, что остатки кадрового вермахта просуществуют до той поры, когда из остаточного контингента будут сформированы так называемые народно-гренадерские дивизии. У Иштвина Хорте сложилось ощущение, что несмотря на то, что Гитлер ещё хорохорится, крах Третьего рейха так близок, что его можно буквально потрогать рукой. Всего один решительный натиск масштаба прошлогодней Смоленской битвы и Восточный фронт треснет и развалится на куски. И ведь что самое главное, те же самые передачи наверняка слушают аналитики Абвера, заучивая наизусть фамилию экспертов апокалиптические прогнозы которых только добавляют германскому руководству нервозности. Главный вопрос мучивший Иштва на хорте в последние дни. Что теперь будет с дорогой ему Венгрией? Карпатский забор, вдоль которого на ощупь передвигались генералы Сталина, закончился дырой Сербии, выведшей Красную армию прямиком в банат, на задний венгерский двор. Теперь должна последовать небольшая перегруппировка и рывок, гремя огнем, сверкая блеском стали. на беззащитный и почти лишённый войск Будапешт. Марш моторизованных колонн в оперативной пустоте по глубоким вражеским тылам любимый приём что германских, что марсианских танковых стратегов, и большевистские генералы в последнее время тоже начали входить во вкус этой военной забавы. Как это было на Украине, Хортим младший помнит прекрасно. Сначала венгры шли вместе с непобедимым вермахтом, рассекая неуклюжие и плохо управляемые советские войска, а потом, уже следующей весной, в тех же местах марсиане показывали своим большевистским ученикам, как правильно врываться в глубокие вражеские тылы, отрезая и громят целые армии. Теперь это же самое проделают на примере Венгрии, и части марсиан снова будут на острие удара. «Шик, блеск, красота! Фигура здесь, Фигура там!» И это при том, что регент, отец Хорти, не может снять с уже устоявшегося фронта по Карпатам ни единого солдата, потому что по всему периметру нерушимой обороны вдруг, как по команде, разгорелись бои местного значения высокой интенсивности. Хорти-младший криво усмехнулся. «Почему вдруг?» именно по приказу из Москвы командование большевистских армий, корпусов и даже отдельных дивизий начали локальные наступательные операции, предназначенные связать венгерские части боем и не дать им отойти на защиту своей столицы. А если кто-то дрогнет и станет отступать, то его догонят и топчут, не дав пройти десятой части смертного пути. Иштван Хорти знает, что едва танковые колонны марсиан ворвутся в Будапешт, на что им потребуется один, максимум два суточных перехода, как фронт рухнет сразу и необратимо, ибо венгерским солдатам на перевалах уже не за что будет сражаться. И что будет потом? В лучшем случае еще одна Советская Республика. И вот сегодня эти и без того горькие размышления были прерваны неожиданным визитом кандидата. высокого худощавого русского неопределённого возраста, выглядевшего несмотря на свою неожиданную улыбчивость как немецкий генерал в отставке. В дополнение ко всему, к нагрудному карману пиджака этого господина, выглядывающему из-под небрежно наброшенного на плечи белого халата, была приколота карточка, на которой Написанная крупным готическим шрифтом, красовалась надпись: Сергей Иванов. И всё. Ни звания, ни должности, ничего ты ещё. Мол, генералов там или полковников много, а этот человек один. Никакого сравнения с офицерами марсианской и советской разведки, которые уже несколько раз беседовали с ним при посредстве Фройля Поулина. В своё время Хортем младший Будапешт уже насмотрелся на таких серьёзных господ из Берлина. Рядом с ними его отец, даже вырезанный в полный парадный мундир, выглядел штацким штраофиркой на маскараде. Этот господин тут, в самом центре марсианского эксклава, по определению никак не мог быть немецким генералом. И что он решил, что это генерал марсиан? в отставке или просто надевший штатский костюм для маскировки. Так просто к раненым военнопленным, даже достаточно высокопоставленным, такие люди не заходят. А это значит, что сейчас будет тот самый серьезный разговор, которого Иштван ждал и боялся с тех самых пор, как пришел в себя в госпитале у Марсиан. И в самом деле, первое, что сделал этот важный господин, на хорошем, совсем без акцента немецком языке вежливо, но решительно выпроводил прочь фройляйн Паулину, сказав, что молодой господин, то есть он сам, Иштван Хорти в ближайшее время не будет нуждаться в её услугах ни как сиделки, ни как переводчицы. И тут Хорти младший увидел, как мгновенно преобразилась эта немецкая девушка, вскочив со стула Она склонила голову в знак подчинения, произнесла: "Я боль, герр генерал", после чего, развернувшись через левое плечо, вышла из палаты, плотно прикрыв за собой дверь. Иштван был уверен, что выйдя в коридор, она сядет на стул неподалёку от двери и будет сидеть вот так, сложив на коленях руки, терпеливо дожидаясь, пока неожиданный гость покинет её пациента. Ваша сиделка весьма привлекательная девушка, сказал гость, проводя фройляйн Паулину взглядом. Наверное, вам очень приятно, когда такая красавица меняет вам повязки или читает вслух газеты? Я женат, вспыхнул Иштвонхорти, и кроме того, уже некоторое время могу сам себя обслуживать. А фройляйн Паулина, мой друг, она помогает мне по-новому взглянуть на себя и своё место в мире. К тому же она не хочет возвращаться в Германию. Не в ту, что есть в нашем мире, не в ту, что там у вас в 21 веке. Она говорит, что в одном случае стараниями Гитлера это будет пепелище, а в другом — гноище. Выучив русский язык, эта девушка сейчас учится на курсах медсестер, чтобы, когда все закончится, иметь возможность попросить подданство вашей России из двадцать первого века. Пусть даже в Сибири, где зимой птицы замерзают на лету, но только чтобы жить среди нормальных людей, а не среди разжиревших слизников или обрубков войны, которые останутся от немецкого народа в нашем времени. Непроизвольно, в запале, выговорив эти слова, Иштван Хорти вдруг осёкся, подумав, не наговорил ли лишнего. Мало ли какие такие устремления бедную девушке может воспринять этот господин Иванов, которому несомненно доложили, чем фройляйн Паулина занималась в прошлом, до того как угодила в руки марсиан. А вдруг он грубо надсмеётся над её мечтами и скажет, что русское гражданство не для таких, как она, падших женщин и фашистских подстилок. Но господин Иванов ничего не сказал по поводу сделки, только довольно улыбнулся. исчево хорт и младший сделал вывод, что его откровение пришлись гостю по нраву. А вы сами, истван, чем думаете заняться после того, как выедете из этого богоугодного заведения? спросил визитёр, решительно меняя тему разговора. А то врачи сказали, что ваша рана зажила, и держать вас тут дальше больше нет никакой возможности. Сначала я думал уехать в Венгрию в 21 веке, чтобы оттуда взглянуть на мир во всём его многообразии, ответил тот. Но сейчас я уже думаю иначе. Моя рана и в самом деле почти зажила, но раны моей родной Венгрии кровоточат всё сильнее и сильнее. Если верить вашим сводкам, то Германия бросила нас на произвол судьбы перед лицом многократно превосходящих коммунистических орд, после чего ужасный конец венгерского государства стал просто неизбежен. Скажите, Иштван, а кто кому объявил войну? Советский Союз Венгрии или Венгрия Советскому Союзу? кратче вопросил гость. Разве не ваш отец назвал 22 июня прошлого года счастливишим днём своей жизни? Разве не он выражал желание, чтобы Вермахт разгромил Красную армию и уничтожил нашу страну? Слова, сказанные Миклушем Хорти при встрече с Гитлером в апреле 1941 года. Почему это монголам, кыргызам, башкирам и прочим надо быть русскими? Если превратить существующие сегодня советские республики в самостоятельные государства, вопрос был бы решён. За несколько недель армия Германии сделала бы эту важнейшую работу для всего человечества. Разве не венгерские солдаты сопутствовали германской армии в её походе на восток? И разве не они были соучастниками массовых убийств советских военнопленных в районе Умани? И теперь, стоя перед лицом неизбежного возмездия, вы говорите о кровоточащих ранах, многократном перевесе и предстоящем ужасном конце вашего государства? А вы не задумывались над тем, что мы, русские, в отличие от вас, не одержимы человеконенавистнической идеологии и не стремимся к массовым убийствам безоружных. А посему ни венгерскому народу, ни даже вашему государству не грозит ничего особо страшного, потому что их ожидает трансформация, а отнюдь не уничтожение, как следует из ваших слов. «Мой отец не нацист и не антисемит». Вас кликнул Хорти младший. Он всего лишь, как это говорят у вас, нормальный консервативный политик, испуганный тем, что ваши большевики сотворили в своей стране и тем, что они собирались сделать в Венгрии. У нас тоже была своя революция, которая могла обойтись нам очень дорого. Но Сергей Вонов тут же парировал эти слова. Этот испуг заставил его лишить избирательных прав две трети своего собственного населения, и он же привел его к союзу с Гитлером и Муссолини. Задумайтесь над этими фактами, и вы поймете, насколько фальшиво звучат ваши крики о страдающем от ужасов войны в венгерском народе. Кстати, ваш отец уже дал свое согласие на ввод в Венгрию немецких войск, то есть фактически на оккупацию Венгрии вермахтом. И если бы у Гитлера было что вводить в Будапешт, то так просто вы бы в этой войне не отделались. Я это уже знаю, сказал немного успокоившийся Хорти младший. А также мне известно, что ваши генералы с помощью большевиков настолько основательно обгрызли вермахт, что тот теперь способен контролировать только главное для себя берлинское направление. Поэтому я и сказал, что немцы бросили нас венгров на произвол судьбы. Ну, кое-какие силы для Венгрии. Гитлер всё-таки нас крёп. При пренебрежительном махну рукой господин Иванов. И сейчас они уже грузятся в эшелоны. Однако не думаю, что из этого для Венгрии получится хоть что-нибудь хорошее. В нашем прошлом, в ходе войны 300.000 ваших солдат были убиты. Еще 200 тысяч стали калеками, а полмиллиона попали в наш плен. Будапешт был разрушен в ходе ожесточенных боев Красной Армии с германо-венгерской группировкой, а почти 300 тысяч его жителей стали невинными жертвами кровавой мясорубки. Задумайтесь. 300 тысяч солдат, убитых на фронте, и 300 тысяч гражданских жертв, которые никуда не стремились, Ничего не хотели, и которых смерть нашла прямо в их домах. Стоили ли все эти жертвы желаний вашего отца любой ценой бороться с русской экспансией? Неважно, царско-православной или сталинско-коммунистической. Я ведь уже говорил, что знаю, что никто не в силах спасти наш народ от грядущего ужаса, который должен наступить праздник. При победе любой из сражающихся сторон, с горечью произнёс Хорти младший: "Более того, я знал это с самого начала. На мой отец оставался глух к моим словам. Выбор между нацизмом и коммунизмом для меня невозможен и отвратителен. Именно поэтому я отправился на фронт добровольцем. Я хотел погибнуть в бою, лишь бы не видеть того, чем должна закончиться для Венгрии эта бойня. И когда этот придурок Густов Яни выстрелил мне в грудь, то я подумал, что у меня всё получилось. Зачем вы спасли мне жизнь, которая мне самому уже была не нужна? Не говорите глупости, Иштван, мгновенно посерьёзнев, сказал господин Иванов. Жизнь дана вам не для того, чтобы вы разбрасывались ею направо и налево. Не будем говорить о вашем отце, но подумайте о том, какое горе ваша смерть причинит вашей матери, жене, и каково будет расти без отца вашему двухлетнему сыну. Кроме того, пока ещё ничего не предрешено, и для Венгрии ещё возможен относительно безболезненный исход этой войны по румынскому или даже болгарскому варианту. Насколько я понимаю, сказал Хорти младший Болгарский вариант состоится в том случае, если мой отец сам выведет Венгрию из Берлинского и Антикоминтерновского пактов и присоединится к вашей антигитлеровской коалиции. А румынский, если подпишет почётную капитуляцию под угрозой неминуемого захвата Будапешта вашими войсками. Вы совершенно правы, Иштван, подтвердил господин Иванов. Такой исход для нас был бы крайне желателен, потому что он сократит не только потери наших войск, но и ненужные жертвы самого венгерского народа. Ваши надежды напрасны, покачал головой Хорти младший. Мой отец настолько ненавидит и боится вас, русских, что ни за что не пойдёт с вами даже на простой мир, а не то, чтобы вступить с вами в союз. Вот если бы на вашем месте были англичане или американцы, тогда совсем другое дело. А вы и что, тоже ненавидите и боитесь всех русских? Вкратч его спросил посланец русских из будущего. Тот отвернулся как, ну, и пожал плечами. "Жалую уже нет", глухо сказал он. "Из моего нынешнего положения вы не кажетесь мне не чрезмерно жестокими". «Не ужасными. Будь я на месте своего отца, перед угрозой обстоятельств неодолимой силы предпочел бы выйти из этой войны, или, что лучше всего, и вовсе в нее не вступать. Но я не отец, и не могу даже дать ему хороший совет, потому что я здесь, а он там, в Будапеште». «Это ишт вам совсем не проблема», — сказал господин Иванов. «Вернуть вас к отцу для нас так же просто, как и чихнуть. Вопрос только в том, хватит ли у вас на это храбрости. Ведь если об этом узнают фанатичные сторонники Гитлера из партии или же сами немцы, то они постараются похитить вас или убить». «Дело не в храбрости», — покачал головой Иштван Хорти. «Был бы я трусом, то не стал бы военным летчиком». Дело в том, что я не верю, что вы способны отпустить меня просто так. Без написания порочащих меня расписок или взятия заложников, а ни на что противное своей чести я не пойду даже под страхом смерти. Какие могут быть расписки кровью в таком деле и какие заложники? Развёл руками господин Иванов. Или вы действуете в соответствии с тем, что говорит вам совесть и добиваетесь успеха? Или у вас ничего не получится, но и мы ничего не потеряем. В худшем случае у врага станет на одного старшего лейтенанта больше. А в лучшем мы вместе спасем десятки, а может сотни тысяч жизней и существенно улучшим послевоенную карму вашей страны. Понимаете? Понимаю, кивнул Хорти-младший. И после всего сказанного, пожалуй, готов дать вам согласие. Единственное, о чём хочу попросить: если меня убьют или схватят, позаботьтесь, пожалуйста, о моей жене и сыне, а также помогите Фройляйн Паулине достичь того, к чему она стремится. Если бы не она, точнее, не то, как вы с ней поступили, я не был бы перед вами сейчас таким покладистым. Хорошо и жтон кивнул посланцу русских из будущего. Это я вам обещать могу. Хотя надеюсь, что все кончится хорошо, и вы со своей семьей будете жить долго и счастливо. Летчики, знаете ли, нужны не только на фронте. И вашу сиделку мы тоже возьмем на заметку. Если она не испортит о себе впечатление, то я обещаю помочь в притворении ее мечты в жизнь. 2 июля 1942 года. 23 часа 5 минут. Москва. Кремль.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 Сергей Борисович Иванов гордо окинул взглядом карту, которую перед ним расстелили генералы, и удовлетворённо кивнул. Банацкий выступ, образовавшийся в результате начальной фазы операции Зенит, глубоко вонзился в позиции венгерской армии, угрожая адмиралу Хорти выходом на оперативный простор и ударом по беззащитной столице. Одновременно пусть медленнее, но также неудержимо, развивалось наступление правофланговой для Балканского фронта 2-й ударной армии генерала Горбатого и левофланговой для Румынского фронта 4-й ударной армии генерала Федюнинского. Если противником Горбатого в основном являлась горная местность старых планин, ибо на территории Сербии с ним воевать было некому, то войскам генерала Федюнинского пришлось прорываться через сильные венгерские заслоны в Дунайской теснине Железные ворота, а потом основными силами поворачивать на север по горной дороге на Тимишуару. В составе 4-й ударной армии нет стремительных подвижных соединений, Но имеются большое количество выведенных с Кавказа горнострелковых дивизий, усиленных полками тяжёлых штурмовых орудий и дивизионами крупнокалиберных миномётов. Наскоро возведённые укрепления, способные кое-как противостоять огню обычных горных 3-дюймовок, в щебень крошатся под ударами 6-дюймовых штурмсау и 120-миллиметровых миномётов. Ещё несколько дней такого вроде бы неспешного продвижения советских частей, делающих по 10-12 км в сутки, и со всей ясностью обозначится контуры трансильванского мешка, куда рискует попасть до трети всей венгерской армии. Примерно в те же сроки на запланированный рубеж в окрестностях банадского города Вршац должна выйти вторая ударная армия генерала Горбатова. окончательно оформляя контуры новой стратегической реальности, где нерушимый рубеж венгерской обороны по гребням карпатских перевалов более не имеет никакого значения. Видимо, это понимают и в Будапеште, и это понимание вызвало у несчастного адмирала Хорти нездоровое желание нащепать немного шерсти со своих яиц. Со всех других участков фронта к Банату и на помощь отступающим под ударами фидюнинского немецким войскам тянутся выделенные из действующих частей сводные роты и даже взводы. И совершенно непонятно, как этот человеческий фарш, не имеющий ни единого командования, ни общего понимания задачи, сможет противостоять наступающей Красной армии. Товарищ Сталин прекрасно помнит, как год назад, на встречу рвущимся на восток германским панцергруппам из глубины по одиночке выдвигались полнокровные стрелковые дивизии мирного времени и всё равно гибли под гусеницами фашистских танков. И тут те же причин далы, только мелкие и в профиль. Из-за ситуации в Венгрии забеспокоились и в Берлине. Если в Венгрии рухнет в прах подобно Румынии, то советские войска одним рывком окажутся у южных границ Рейха. Ну и потери 700.000 не самых плохих венгерских солдат тоже достаточно серьёзная потеря. Муссолини, например, до сих пор не прислал на восточный фронт ни единого дополнительного итальянского солдата. И даже более того, в Греции При поддержке местных коммунистических партизан советская 9-я армия пинками гонит итальянских бродяг прочь из страны, и те не смеют ничего возразить. Поэтому германские резервы, до последнего времени располагавшиеся в Восточной Пруссии и генерал-губернаторстве, срочно снимаются с мест дислокации и грузятся в эшелоны. чтобы отправиться на выручку терпящим катастрофу венграм. Но их путь будет не близок и тернист. На той же карте отмечены места, где российские ВКС и советские ВВС Ту-95 будут точечными ударами разрушать железнодорожные мосты в горах Чехии и Словакии, чтобы немцам пришлось возить своих солдат и танки через Прагу, а может, даже и через Вену. Итак, товарищи, сказал Верховный, вынув изо рта дымящуюся трубку. Первый акт летней кампании 42-го года отыгран буквально по нотам. Не пора ли нам теперь ударить своим полярным сиянием по вражеской самонадеянности? и сокрушить последнюю крупную группировку вермахта, после чего враг полностью потеряет боевую устойчивость. Ещё не пора, товарищ Сталин, чётко выговаривая слова, ответил Василевский. Вражеские резервы пока никуда не убыли. Процесс их переброски в Венгрию только в самой начальной стадии. Как бы нам ни хотелось поскорее освободить нашу территорию от вражеской оккупации, До начала операции Полярное сияние необходимо выдержать Мхатовскую паузу в 10-14 дней. А пока наши лётчики будут играть с немецкими железнодорожниками в кошки-мышки. Едва ли нам удастся создать ситуацию подобную прошлогодней Коростеньской ловушке. От таких искусственных тупиков немцы теперь будут шарахаться как от огня. Но от этого сам процесс становится только интереснее. Переброска такого количества войск это значительная транспортная операция, требующая для исполнения не одного десятка эшелонов. И в наших силах затруднить её или даже полностью сорвать. И вот когда то, что уцелеет от перебрасываемых резервов, почти доберётся до пунктов выгрузки, и стоит включать на полную мощность наше полярное сияние. Тогда Гальдер Почувю угрозу Берлину, развернёт и шелоны с войсками на 180 градусов и погонит обратно по тем же ухабам. И когда наше наступление на Балтийско-Белорусском театре военных действий достигнет запланированных рубежей, мы двинем на Будапешт по кратчайшему расстоянию подвижные соединения Лелюшенко и Рыбалка. Генерал Матвеев добавил: К тому же до того, как начнется наступление на Будапешт, подвижное соединение товарища Лелюшенко и его главную ударную силу, 27-ю мотострелковую Севастопольскую дивизию экспедиционного корпуса, необходимо пополнить людьми и дать ей время для восстановления поврежденной техники в походных мастерских. Операция по освобождению Белграда вышла далеко за рамки запланированных форматов хотя к кровопролитным, ожесточённым сражениям я бы её тоже не назвал. Так, ночной бой высокой интенсивности. На закате всё началось, а на рассвете уже закончилось. Безвозвратных потерь в танках, самоходках и боевых машинах пехоты практически нет, однако среднего и мелкого ремонта хоть отбавляй. Но тяжелее всего пришлось нашим людям. Ценой своей крови И зачастую с жизни они разгромили вражеский гарнизон и не дали свершиться запланированной расправе над мирным населением. Ведь именно с этой целью Гитлер собирался нагнать в город хорватских устышей и башняцкие батальоны, одновременно эвакуировав остатки немецкого гарнизона. «Мы об этом знаем», — кивнул Сталин, выпустив плотный клуб дыма. «Нам докладывали. А теперь, товарищ Василевский, скажите...» Это самое восстание, которое устроил в Белграде главный коллаборационист генерал Недич. Оно нам помогло или же только помещало? Конечно, помогло, товарищ Сталин, ответил начальник генерального штаба. Немцы вообще очень любят заранее составлять свои планы, где расписано все до последней подробности. И любая неожиданность приводит их в состояние, близкое к ступору. К тому же до самого конца у смешанной немецко-хорватско-боснийской группировки не было единого командования. Немцы не считали это нужным, потому что планировали толкнуть своих сателлитов в город и взорвать за ними мосты, а потом пусть делают что хотят. Ведь ни тех, и других за их зверства над мирным сербским населением ни наши, ни югославы в плен брать не будут. Поэтому Как мы считаем, решение товарища Лелюшенко с ходу начать штурм города ещё до того, как оккупационные части успели подавить восстание, было совершенно правильным. Именно эта ночная сумятица позволила минимизировать наши потери и избежать больших жертв среди сербского гражданского населения. Ну хорошо, раз это именно так, сказал Верховный ложив в пепельницу погашенную трубку. Есть мнение, что мы вполне можем выписать господину Недечу охранную грамоту, обнуляющую его прежние грехи на немецкой службе. Но на орден Победы, как болгарский царь, он явно не заработал. В нашем прошлом орден Победы за перевод своей страны на сторону антигитлеровской коалиции получил молодой румынский король Михай, который в этом мире уже немножко покойник. Вы правы, товарищ Сталин, скромно улыбнулся Сергей Иванов. Обычной индульгенции, обнуляющей прежние грехи, для господина Недича и в самом деле будет достаточно. Я бы посоветовал вам обратить внимание на другого человека, присутствие которого на нашей стороне позволило до минимума снизить антикоммунистическое сопротивление в Сербии. Я имею в виду бывшего наследного принца Сербии Георгия Карагеоргиевича. Я знаю об этом человеке, сказал Верховный. А он для меня пока загадка. Какой-то мистер X в плаще и маске, история которого полна самых невероятных кульбитов. А будущее покрыто плащом тайны. Как докладывают наши люди, вступившие с этим человеком в непосредственный контакт, Георгий Карагеоргиевич, вполне наш человек, в самую последнюю очередь думающий лично о себе и в самую первую о сербском народе, парировал Сергей Иванов. Думаю, что именно за это, а не за излишнюю вспыльчивость его и отстранили от наследования власти. Познакомившись с этим человеком поближе, сербские коммунисты перестали видеть в нем бывшего принца. Теперь он для них — лицо, пострадавшее от произвола прежнего королевского режима и товарищ по борьбе, пусть даже придерживающийся несколько некоммунистических убеждений. «Возможно, вы, товарищ Иванов, и правы», — хмыкнул вождь. — И жизнь этого человека еще раз подтвердит ту истину, что порой яблочко может укатиться довольно далеко от яблони. Пока же мы возьмем этого человека на заметку и будем за ним внимательно следить. А пока, товарищ Василевский, скажите, по какой причине корпус товарища Лилюшенко продолжает находиться перед В непосредственных окрестностях Белграда они переправляются на левый берег Дуная на Банатский плацдарм, хотя для этого имеются все возможности. В связи с тем, что Будапештская операция несколько откладывается, у нас с товарищем Матвеевым возникли некоторые дополнительные соображения тактического и стратегического характера, которые мы и хотим вам сейчас изложить, — ответил тот. Интересно. Какие же именно соображения тактического и стратегического характера способны перевесить уже утверждённый ставкой план операции? С некоторым раздражением спросил Верховный. Первоначально мы предполагали, что немцы и хорваты будут находиться по одну сторону Савы, а мы по другую, сказал генерал-лейтенант Матвеев. Но эти мерзавцы почти сразу принялись обстреливать Белград из 105-миллиметровых дальнобойных пушек гаубиц образца 35-го года, произведённых в Чехословакии и доставшихся хорватскому домубрану в наследство от старой югославской армии. Сделают несколько выстрелов, потом сразу же цепляют пушки к тягачу и меняют позицию, чтобы не попасть под ответный обстрел артиллерии экспедиционного корпуса. корректировать огонь и рассчитывать установки для стрельбы с большой точностью, при этом не надо, потому что югославская столица чертовски большая цель. Такая вот мерзкая месть за надорванные задницы. В связи с этим безобразием югославские товарищи обратились к нам с просьбой форсировать Саву и отогнать усташей от Белграда, добавил Василевский. Пехоту для этой операции предоставит Югославская народно-освободительная армия, у нас просят поддержки артиллерии, десантно-штурмовыми и понтонными частями для наведения переправы. А дальше они сами, тем более, что земли по другую сторону Савы тоже заселены сербами, и хорваты там не хозяева, а насильники и оккупанты. И как далеко вы планируете отгонять хорватскую армию от Белграда? С некоторой иронией, спросил Верховный. Югославские товарищи просят, чтобы фронт был отодвинут от Белграда ещё примерно на 100 км, сказал Василевский. Если продвинуться ещё дальше, примерно до линии Осиек-Винковцы-Жупанья, а ещё лучше до предгорий массива Папук, то можно получить хорошие исходные позиции для наступления на Будапешт вдоль правого то есть западного берега реки Дунай. А чтобы адмирал Хорти не встревожился раньше времени, можно будет широко объявить, что мы наступаем на Загреб и только на Загреб. Широко улыбнувшись, Сергей Иванов сказал, «Тогда в том самом Загребе в штаны навалит уже Анте Павелич». «А если серьезно, то такое наступление...» Конечно, при условии его надлежащей подготовки будет крайне полезно для укрепления доверия между советским и югославским руководством. А это тоже понимаем, резко сказал Верховный. Но сомневаемся, что это ваше дополнительное наступление местного значения можно провести в необходимые для этого сроки. А вдруг случится так, что нам надо немедленно наступать на Будапешт, Они необходимы для этого. Подвижная группа товарища Лелюшенко втянута в бои местного значения. Тем более, что товарищ Матвеев только что доложил нам, что это соединение после сражения за Белград в значительной степени утратило свою боеспособность. Основные потери в ночном бою понесла российская 27-я Севастопольская мотострелковая дивизия. Терпеливо произнёс генерал-лейтенант Матвеев. Советские танковые, самоходные штурмовые и механизированные стрелковые части мехкорпуса товарища Лелюшенко, как не подготовленные к боевым действиям в тёмное время суток, участвовали в сражении за Белград только на его завершающем этапе и поэтому ни в малейшей степени не утратили своей боеспособности. К тому же подвижное соединение товарища Лилюшенко, за исключением отдельных артиллерийских и штурмовых самоходных частей непосредственной поддержки пехоты, не планируется задействовать в наступлении против хорватской армии, сказал Василевский. Основной ударной силой в этом наступлении будут части Народно-освободительной Югославской армии, поддержанные нашей артиллерией и действиями авиации. И, ну, для хорватов будет слишком жирно. Я вижу, что наши генералы между собой хорошо сговорились, хмыкнул Сталин, обращаясь к Сергею Иванову. Но это только непонятно, что для них главное: укрепление военных связей с югославским руководством или возможность провести наступление на Будапешт сразу вдоль обоих берегов Дуная. Я думаю, Что это ярчайший пример военной диалектики. Единство тактических и стратегических целей операции, улыбнулся посол Российской Федерации в Советском Союзе. Союзнические отношения с югославским руководством и обеспечение безопасности Белградского транспортного узла это тактические цели, а возможность синхронного удара по движимым соединениям по Венгрии вдоль обоих берегов Дуная Цель стратегическая, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий, что, взорвав мосты, он хоть на какое-то время окажется недосягаем для длинной руки Москвы. Ну и, кроме всего прочего, когда до венгерского командования дойдет, что все эти шу-шу-шу в Хорватии неспроста, это будет для него дополнительный повод еще сильнее растянуть свои войска чтобы их фронт можно было проткнуть просто пальцем, а не только механизированной подвижной группой. Мы вас поняли, товарищ Иванов, с некоторым сомнением в голосе произнёс Сталин. И поскольку ваши оценки ситуации до сих пор оказывались верными, то, не пожалуй, согласимся с этим небольшим исправлением первоначальных планов. «Кое-какие аспекты политической ситуации в Венгрии я бы хотел обсудить с вами позже с глазу на глаз», с серьезным видом сказал Сергей Иванов, «ибо строить военные планы на основании этих сведений преждевременно». «В таком случае я бы предложил закрыть наше совещание в расширенном составе», сказал Верховный. «Товарищи генералы должны удалиться к себе в Генштаб, чтобы через трое суток представить нам точный план, где, чего и когда следует вешать в граммах. А мы с вами, товарищ Иванов, поговорим о тех самых политических аспектах, ибо политические факторы в войне раз отразу оказываются старше и тактических, и стратегических соображений. Ведь это политика определяет цель, а тактика и стратегия Лишь средство её достижения. 5 минут спустя там же товарищ Сталин и Сергей Иванов. Итак, товарищ Иванов, мы вас слушаем, сказал лучший друг советских физкультурников. Надеюсь, упомянутый вами политический аспект не потребует от нас ещё раз менять все планы наступательных операций. На ваш последний вопрос Можно ответить скорее отрицательно, чем положительно, сказал тот. В любом случае, в назначенный ставкой срок подвижные соединения Рыбалка или Люшенка начнут своё продвижение в направлении венгерской столицы. Успех или неуспех задуманной нами политической операции определит лишь то, в каких условиях будет проходить это наступление и что будет ожидать наших танкистов в его конце. Сражение за город или мирная передача власти? "Мы вас поняли", с некоторым сомнением произнёс верховный. "Мы нашли способ разогатировать венгерского регента Хорти, так же как уже разогатировали болгарского царя Бориса". "Не совсем так", покачал головой Сергей Иванов. "Непосредственно венгерского регента мы ещё не разогатировали. Нет у нас пока такой возможности, чтобы дистанционно влиять на закоренелых русофобов, впитавших это предубеждение с молоком матери. Радиотировать удалось находящегося в нашем плену его старшего сына по имени Иштван, который по его собственному признанию отправился на фронт только для того, чтобы погибнуть и не видеть, как всё летит в тартарары. Ох уж эти молодые идеалисты. проворчал Сталин, набивая трубку. В поисках нравственно достойного выхода из безнравственной ситуации они начинают думать, что вместе с ними умрет весь мир. Но ведь это на самом деле не так. «Мы объяснили молодому человеку эту ошибку», ответил собеседник советского вождя. «А также рассказали ему, чего его в Венгрии стоила эта война в нашей истории». 300.000 убитых на фронте солдат и 300.000 гражданских погибших от того, что Красная армия была вынуждена с боями выколупавать немецких оккупантов из венгерских городов и самое главное из Будапешта. Уж не знаю, во что там верит его отец, но этот юноша любит свою страну и готов ради неё на всё. А если этот молодой идеалист вас попросту предаст и оказавшись «На венгерской территории примет все меры к тому, чтобы режим его отца продержался как можно дольше», — сказал Верховный. Сергей Иванов уверенно ответил. «Молодой Иштван Хорти не является ни великим стратегом, ни харизматичным лидером, ведущим за собой последователей, ни кем-то еще отличающимся от нуля на фоне метущихся народных масс». Поэтому мы ему объяснили, что если он вместе с нами достигает успеха, то будут спасены десятки, а может и сотни тысяч венгерских жизней. А если он нас предаёт, то у врага всего лишь добавится один старший лейтенант, не имеющий каких-либо выдающихся достоинств. Помните, что писал по схожему поводу товарищ Маяковский: голос одиночки тонше комариного писка. "Мы вас поняли", сказал верховный. "Позиция у вас, конечно, замечательная. Выигрыш виден, а возможный проигрыш не просматривается. В случае, если этот молодой идеалист передумает и встанет в позу, проиграют от этого только венгры. Можете считать, что я одобрил и эту вашу авантюру. В таком случае, вот", сказал Сергей Иванов. доставая из внутреннего кармана незапечатанный почтовый конверт. Посылать молодого человека к его отцу без конкретных предложений просто не имеет смысла, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь и скажите, что вы по этому поводу думаете. Предварительные условия соглашения выглядят как нечто среднее между тем, на что согласился болгарский царь Борис, и тем, что подписала румынская королева-мать Борис. Елена Греческая. Я понимаю, сказал Верховный, быстро читая текст, отпечатанный на лазерном принтере. С одной стороны, в отличие от Болгарии, Венгрия сама объявила войну Советскому Союзу и воевала с нами при полном благословении своего руководства. С другой стороны, наши танки пока ещё не стоят на пороге Будапешта, а вот когда встанут, то и условия примирения станут совсем другими. Да и не примирение это будет тогда, а безоговорочная капитуляция с некоторыми личными послаблениями для семейства Хорти. «Вы совершенно правы», сказал посол Российской Федерации в Советском Союзе, забирая у Верховного черновик предложений адмиралу Хорти. «Уже завтра, то есть сегодня, мы представим вам на подпись Двуязычный оригинал этого документа, заверенный подписью кремлёвского переводчика. Ведь надо же удостоверить то, что оба текста наших предложений, русский и немецкий, между собой полностью идентичны. Швидче надо действовать, швидче, потому что время не ждёт. 5 июля 1942 года. Олден, Югославия. Белград. Королевский дворец. Командир батальона спецназначения и военный советник, но по Ю гвардии майор Алексей Пшеничный. Как там поётся в песне: лишь только бой угас, звучит другой приказ, и по тарён сойдёт сума разыскивая нас. Другой приказ действительно прозвучал, как только отгремел ночной бой за Белград. Только никуда у нас не отсулал. Работу нашей бригады имени Иосипа Бростита нашли тут же, прямо рядом с югославской столицей. Дело в том, что хорваты, окопавшиеся на противоположном берегу Савы, почти сразу повадились бомбардировать город из дальнобойных орудий, примерно так же, как в нашем времени артиллеристы ВСУ обстреливали непокорный Донецк. Только тут По эту сторону врат нет ни ОБСЕ, ни Минских соглашений, поэтому контрбатарейной борьбой с хулиганами сразу и всерьез занялась артиллерия Севастопольской мотострелковой дивизии. Кого-то наши Мсты-С в артиллерийских дуэлях даже прищучили, в результате чего, выпустив по несколько снарядов в направлении городских кварталов, устыши стали сниматься с позиций, цеплять свои пушки к тягачам и уматывать подальше, пока не зашибло ответным подарком, чтобы через некоторое время повторить то же самое. Этим вопросом даже занимались перелетевшие к Белграду горбаты Ил-2. И то же с переменным успехом, потому что у дальнобойных батарей имелось весьма сильное зенитное прикрытие из 20-миллиметровых зенитных автоматов, установленных в кузовых полугусеничных тягачей. Таких же, что таскают сами пушки. А у Ил-2 бронированы только кабины, пилоты и мотор. Стрелок уже сидит с внешней стороны бронеперегородки. А крылья при плотном обстреле просто превращаются в лохмотья. Да и не дело это гоняться на штурмовиках за каждой хорватской пушкой. Тут нужен системный подход. Ибо, как стало понятно, никаких устышей ни по эту, ни по ту сторону Савы о близости от Белграда быть не должно. По этой причине товарищи Благое Нешкович Арсо Йованович запросили у нашего командования содействие в проведении операции по очистке Нового Белграда, так называется заречная часть города, от хорватских и многих немецких оккупантов. Пехоту должна была предоставить югославская сторона, которая сейчас реорганизовала свои силы из оставшихся без дела партизанских отрядов со освобождённой территории Сербии. Македонский корпус, например, прекратив собачиться с болгарской армией, развернулся фронтом на запад, в сторону Албании, чтобы помочь хозяевам тамошней земли напомнить незваным итальянским гостям, что им тоже пора до дому, а то загулялись туда же помогать наводить правильные порядки. Регулярно летает советская и российская авиация. На головы одних она сбрасывает бомбы, а другим на парашютах разные вещи, нужные в нелёгкой партизанской жизни. По данным разведки, в результате всей этой деятельности петерянскую армию охватила апатия. Поражение теперь кажется потомкам Римлян совершенно неизбежным. А затем с возрождением было во могущество Римской империи крайне дурацкой. Ничего иного, кроме совершенно ненужных потерь, Италия от этой авантюры Дуче не получила и теперь может вовсе утратить свою государственность. При этом второй ударный корпус NOAU, более чем наполовину сформированный из черногорцев, после Белградской операции Начал передислокацию в Санджак на исходные позиции для освободительной операции в Черногории, а его место в боевых порядках занял свежий сербский корпус, объединивший все отряды до освобождения действовавшие на территории Сербии. Кроме того, резко на убыль пошло чеtnическое движение. По одному и целыми отрядами четники вливаются в народно-освободительную армию И этому способствуют сразу несколько факторов. 1. Делегитимация правительства в изгнании после смерти короля Петра II. 2. Личность бывшего наследного принца Георгия Карагеоргиевича, поддерживающего Временное правительство Советской Республики Югославия и, в частности, Благое Нешковича. 3. Третий. Недвусмысленная позиция Советского Союза и Российской Федерации в военном и политическом способах поддерживающих тоже временное правительство. Четвёртый. Отсутствие в руководстве новой Сербии раздражающего этих людей хорватского элемента. В нашем прошлом, когда народно-освободительным движением руководили Тито и Ранкович, четников И вообще сербских офицеров, перешедших на сторону партизан, зачастую попросту расстреливали как агентов королевского режима. Зато перебежчиков из хорватского домобрана принимали как родных. А тут с этой практикой было покончено. Во всех смыслах этого слова. В общем-то, в виде такого усиления своего югославского союзника, Москва думала недолго... и согласилась на операцию против Усташей, при условии, что фронт будет отодвинут до предгорий массива Папук. В качестве советского вклада в операцию планировалось задействовать одну десантно-штурмовую бригаду, которой предстоит форсировать САВУ и захватить на той стороне первичный плацдарм, одну понтонно-мостовую бригаду для наведения через реку Туркс достаточного количества понтонных переправ, всю артиллерию подвижного соединения генерала Лелюшенко, либо своей, у местных партизан пока нет, а также один полк штурмовых самоходов, предназначенный для непосредственной поддержки атак югославской пехоты огнём и гусеницами. При этом НОАУ получила в своё распоряжение Все трофеи взяты с немцев и их подручных на территории Сербии, и ещё подкинули в вооружение, в основном стрелкового, с трофейных складов на территории СССР. Для переброски всего необходимого использовались огромные по нынешним временам самолёты Ан-22 и Ан-12, обладающие подходящими характеристиками для того, чтобы совершать посадку на полевом аэродроме в окрестностях села С Медерева тем же путем доставляли запчасти для восстановления поврежденной в бою техники, а также маршевые пополнения для понесшей потери 27-й севастопольской мотострелковой дивизии. Поскольку желающих служить в славном экспедиционном корпусе значительно больше, чем имеется вакансий, восполнить потери из людей, находящихся в листе ожидания, не представляло сложности. А вот для местных сербских братушек прибытие Антея — это чудо на грани фантастики. Огромный самолет под прикрытием мелких, как комары-истребителей, вываливается из-под кучерявых облаков и начинает величественное снижение. И вот он уже почти над самой полосой аэродрома. Стойки шасси, выпущенные из-под обтекателей, от рева огромных, турбовинтовых двигателей, таких же, как и на дальних бомбардировщиках, ракетоносцах Ту-95, содрогается всё вокруг. И вот контакт с землёй до да так, что она содрогается, приняв на себя тяжкий вес, а потом, когда Антей, пробежав по полосе, останавливается на стоянке, открывается хвостовая опараль. И необъятное чрево начинает извергать из себя людей, а также ящики с оружием и снаряжением. Лепота, да и только. Кстати, совершенно неожиданно маршевое пополнение получило и наша бригада имени Иосипа Бростита, хотя мы никого и не ждали. Это прибыла сотня добровольцев из Сербии, ветеранов этой балканской заварушки, И совсем ещё молодых людей, знающих о тех войнах только по рассказам своих родителей, потому что в то время, когда на Югославию навалилось всё НАТО, они ещё не родились или пищали в колыбелях. Кроме всего прочего, именно от сербских добровольцев мы узнали, какую грандиозную попоболь переживает сейчас Европа нашего мира, а в особенности румыны, прибалты и поляки. В Болгарии-то и вовсе кипит, как забытая на плите кастрюлька, наполненная чем-то зловонным, но все терпилы страдают молча, ибо вступиться за Гитлера им не позволяет традиция. Тот, кто прежде позволял себе сказать об этом человеке хоть одно доброе слово, сразу становится парией и изгоем. Хохлы и прибалты не в счёт, потому что всему миру и так известно, что они слабоумные от рождения. Но злоба и обида копится. Поэтому в самое ближайшее время стоит ждать какой-нибудь провокации. То ли хохлобов всё-таки вытолкнут в военный поход на Донецк, то ли баширов с Петровым опять кого-нибудь отравят в Европах, например, бессмертную германскую баба-ягу Ангелу Меркель. Но я думаю, что наше руководство к этому готово. То, что нас не оставят в покое, стало ясно ещё в славной памяти 2008 году. И с тех пор мы только и готовимся к любовному столкновению с коллективным Западом, стараясь оттянуть его на попозже, когда мы станем сильнее, а наш враг еще слабее. Недаром же экспедиционный корпус до сих пор в деле, хотя давно уже исчерпал список первоначальных задач. Теперь он выполняет лишь одну функцию. Натаскивает командный и сержантский состав на действия в условиях полномасштабного конфликта средней интенсивности. Самый высокий уровень, как было в начале немцы нам сейчас уже создать не в состоянии, но мы и не жалуемся. Кончатся немцы, глядишь, и до британцев можно будет докопаться. А теперь ещё раз о сербских добровольцах. Подарок это надо сказать, сомнительный. Во-первых, они волками смотрят на албанцев. Но сейчас это лепшие друзья сербов и черногорцев. и лютые враги немцев и итальянцев. Время Хашимаф Тачи и прочих людоедов придёт позже. А пока лидером у албанцев работает молодой коммунист и верный соратник товарища Сталина Энвер Хаджа. Во-вторых, по сравнению с местными сербами, их внуки, правнуки выглядят как-то бледновато. Местные, пусть и с нашей помощью, побеждают своего врага, И полны уверенности, что время сербских страданий теперь осталось позади. А вот у Сербии 21 века никаких побед впереди не просвечивается, только унижение. А вступление в Евросоюз и НАТО, которыми грезят местные интеллигенты-образованцы, это не победа, а групповое самоубийство. И у тех, кто подсознательно это ощущает, Возникает желание бежать как можно дальше из родной страны. Эти вот добежали до Врат и дальше сюда в Югославию в 42 -го года, и совершенно непонятно, что с ними делать. Как что, подсказали мне. В резерв их на прохождение курса молодого бойца. Отступление уже завтра. Сейчас нам некогда возиться с этим детским садом. Ну а потом Война продлится еще ни день, ни два. Всем хватит времени и для подвигов на поле боя, и для героической смерти.